Глава десятая «Ты не должна была так делать!» Илья с нескрываемой обидой смотрел на сестру. Ссорились они редко и впервые настолько серьезно. Оля тяжело вздохнула, отвела взгляд. Брат был старше ее на пару минут, но почему-то из них двоих она всегда ощущала себя старшей. «Я заметил, как кролик дернулся в твою сторону, но ты прикрылась мной!» А еще брат был умный, иногда слишком, и это заставляло нервничать, вот как сейчас. Оля покусала губы, фыркнула со своих же мыслей, еще раз обдумала ситуацию, Брат терпеливо ждал и решила, что правду таить больше смысла нет. «Ты бы не согласился идти туда без меня?» — пожала плечами. Иль нахмурился, неохотно кивнул. «Но почему?» — напряженно посмотрел на сестру. «Разве не ты говорила, что у нас все будет общее? Почему не позволила огню проснуться в тебе? Я...» — во взгляде проскользнула растерянность. «Завтра пойду на медитацию. Без тебя!» Как объяснить родному человеку, что именно она чувствовала последние полгода? Ей вспомнились слова мамы. «То, что вы настолько близки, замечательно, но не забывайте, что у каждого из вас в итоге свой путь. Не превращайте поддержку в веревку, которая свяжет во ноги, умеете вовремя отпустить». Илья тогда не понял смысла маминых слов, а вот Оля поняла хорошо. И когда мальчишки начали доставать Илью из-за их отношений, решила, что настало то самое время встать на свой путь. Нет, она не собиралась отказываться от брата, но не возражала, если у него появлялись друзья. И ведь должны были появиться, иначе они нарушат традицию знаменитых четверок. Для девочек, кстати, четверки устраивать никто не собирался. Официально первокурсниц прикрепили к женскому факультету, так что теперь они служили материалом для отработки практик будущих наставниц. Но в отличие от женского факультета, их называли «курсантами», как и мальчиков, что несколько примерялось с ситуацией. «Ты меня ни разу не брала в гости к Майере», – брат решил припомнить все обиды разом. «Как и не рассказывала, чем занимаешься там». «Почему я не знал, что ты разговариваешь с огнем?» «Не только с огнем, но и с кроликами, хотя ее общение со стихией вряд ли можно назвать разговором. А вот кролики...» «Некоторые были большими любителями поболтать, но вести туда Илью, который не понимает ни одного мыслеобраза и будет расстраиваться из-за этого...» «Нет, она не настолько жестока». «Я к девочкам же хожу!» Попыталась оправдаться Оля. «Ко мне они нормально относятся, а к тебе опять цепляться будут. Сам же поэтому ко мне не приходишь». И это была правда. Пусть все девчонки на курсе знали, что Илья ее брат, но не пошутить насчет его визитов не могли. Балаболки пепельные. В классах они не осмеливались рта открыть, а в отсутствии воспитателей сразу наглели. И дались им его зеленые глаза с досадой думала Оля, в Академии Ментала каких только не встретишь. А свои же словно специально изгаляются, называя брата всем, что встречается зеленым от травки до мелкой изумрудной ящерицы Аффиксус. Ее саму из-за темного цвета волос почти не трогали, боялись, а на спокойном Илье отыгрывались. «Я бы потерпел», — насупился брат. И в этом он весь. Она вспыхивала ссорой мгновенно. Илья держался до последнего. «Зато я нет!» — разозлилась девочка. «Терпеть не могу, когда тебя достают. У меня тут!» — она коснулась груди. «Так печет, что страшно становится!» «Это огонь!» — авторитетно заявил Илья и спросил с надеждой. «Может, он все-таки у тебя проснулся?» Оля раздраженно мотнула головой. Ректор ее несколько раз проверял. Потом наставники по очереди. И у каждого такое разочарование на лице. А потом эти подозрительные взгляды и шепотки водница. А ей просто хотелось защитить брата, дать ему силу, чтобы он мог постоять за себя. «Ну почему?» – протянул, начиная тоже злиться брат. «У нас в семье все огневики, вообще все! Если не огонь, то что?» Спросил он испуганно, внезапно осознав масштабность проблемы. Девочка опустила взгляд в пол. Как объяснить тому, кто ни разу не видел ее особенные сны, что она чувствует? Как донести восторг, с каким она ныряет в темную прохладу, гуляет по дну, рассматривая рыпы и ракушки, катается на морских животных, качается на волнах под ночным небом или несется по небу, влетая в облака, а потом с восторгом ищет радугу или сидит, смотря на огонь, слушая треск поленьев и баюкая крохотный огонек в руке. Об этих снах она не говорила даже брату. Не хотелось, чтобы слова взрослых, сны лишь выдумки твоей фантазии, разрушили волшебство, и не стало больше полетов, ныряний и теплого щекотания огня в ладошке. А брат, он бы понял, но стал переживать, бояться, и пошел бы к маме. «Я в воде обещала, когда за пятого просила, что не буду торопиться, решу сама, потом, и она подарила мне жизнь. Ты знаешь, мама рассказывала». «Знаю», — скривил лицо Илья, взглянул тяжело. Но ты знаешь, как расстроится дедушка и папа. Но мама, — возразила Оля, — мама всегда будет за тебя, — согласился брат. Потом он долго молчал, глядя ей за спину, шевелил губами, явно споря сам с собой. «Я не хочу, чтобы ты осталась на второй год», — выдал он, наконец, то, что беспокоило его больше всего. Оля взглянула с благодарностью. Брат умел вычленять самое главное что требовало первоочередного решения. «Я справлюсь», — пообещала ему девочка, не став говорить, что она всем обещала подрасти и стать сильной. Стихии требовали многого, и она понимала, легко не будет, но Оля не боялась. Иль зря переживал за ее огонь. Все мальчишки мечтали о сильном даре, делились семейными секретами, что надо делать, Носить или повторять перед сном, дабы огонь не просто пробудился, а был самым-самым. Оле же хотелось иного. Всего и сразу. Желательно каждый день что-то новое. И чтобы не сидеть в медитациях, а делать что-то, куда-то бежать, кого-то спасать, бабушка называла ее «мой живчик», дедушка «вулкан на ножках». Оля не обижалась. Внутри нее действительно порой просыпался вулкан, и тогда, казалось, она умрет, если не выплеснет это буйство наружу. «Ты не молчи!» — попросил Илья, беря ее за руку. «Скажи, если нужна помощь. И там, у Майры, помнишь, соседка есть, принцесса?» Говорят, сильная водница. «Я знаю!» — улыбнулась ему Оля, легонько пихнула в плечо и заговорщически подмигнула. «Мне секрет, сказали. Как выбросы избежать? Каждое утро зажигаю огоньки и подбрасываю воздух. Сначала по одному, потом два, три. Сколько сможешь удержать?» Брат обдумал и уважительно покачал головой. «Отличная тренировка. Я пацанам расскажу. Вместе делать станем. Всяк лучшее сидение в медитации!» Оля согласно кивнула. Сама она медитации просто боялась. Сидеть часами, пытаясь установить контакт внутри себя с огнем. Бр! лучше она лишний круг пробежит или загон вальжгасов почистит. Устала. Арвел нежно обнял девушку, прижал к себе, вдыхая аромат цветов и морского бриза. Его принцесса пахла так сладко, что запах кружил голову, сводя с ума. А это бархатистая кожа, которая манила, чтобы до нее дотронулись, и гладкие, как шелк, волосы. Он думал, нет, он надеялся, что их отношения со временем потеряют искру, но боялся признаться самому себе, что он все больше погружается в них. Эта женщина становилась центром его жизни, где бы он ни был, она всегда была в его мыслях, и это пугало. Светара прижалась к нему, положила голову на грудь, призналась честно. «Чувствую себя выпотрошенным моллюском. Хочешь, поговорю с кузеном, чтобы не наседал?» Предложил Арвел, сочувственно гладя ее по волосам. «Нет!» — мотнула та головой. «Он тут ни при чем. Я сама себя загоняю. Скоро ехать домой, а там...» Она отстранилась, скорчила недовольную гримасу. «Наши менталисты, выпускники и левганы, не упустят случая проверить мой уровень, но ну и намутить воды. Такой шанс принизить императорскую семью редко когда выпадает». «Пошли их к жирхве», — предложил Арвел. «Пусть огнем задавятся, а ты все равно будешь ими править». «О да!» — Света мечтательно закатила глаза. «Это меня успокаивает. Запомню каждого» кто попробует меня унизить, и после отомщу. — Кровожадная моя! — рассмеялся пятый. — И с хорошей памятью! — добавила девушка. — Ничего. Она успокаивающе улыбнулась Арвелу. Дед будет счастлив увидеть мои бои с придворными. Он уверен, это закаляет. — Не хочу тебя отпускать! — честно признался пятый, пропуская черные пряди меж пальцев и любуясь их блеском. «Не могу не ехать», — вздохнула девушка. «Вдобавок, еще эти сложности на восточном побережье». «Какие сложности?» — напрягся мужчина. «Ничего страшного», — отмахнулось ее высочество. «Отец сказал, скорее всего, пираты, просто хорошо подготовленные. Гарнизон там разленился, вот и не справились». «Хотя, если к ним примкнул кто-то из островных племен, у тех встречаются сильные шаманы. Против таких тяжело работать. Странно, правда, что приплыли они на черных кораблях». «Как ты сказала?» — переспросил пятый, изменившись в лице. «О, ты что-то знаешь?» — прищурилась, заметив его реакцию девушка. «Немного», — сознался Арвел. «Заметили их пару десятков лет тому назад». Только оказалось, что черный цвет парусов вызывает приступ необъяснимой злости у колкаласов. Мы тогда не смогли ничего выяснить. Головешки, знаешь ли, не разговаривают. Больше ничего добавить не могу. Кстати, наши крылатые соседи, их продолжают жечь, не желая объяснить ничего, кроме того, что это смерть». «Смерть», — нахмурившись, повторила Цвета. «Отец, конечно, мог скрыть детали, не желая меня волновать, но вряд ли стал бы утаивать что-то по-настоящему важное. В любом случае, скоро все выясню сама. — И что ты можешь? — воскликнула Арвел, ощущая сильнейшее желание никуда не отпускать девушку. — Быть со своей страной, полноводная вода сильнее одного ручейка. Если пираты окажутся проблемой, ее высочество задумчиво накрутило прядь волос на палец. Дед объявит меня наследницей, я встану рядом с ним, усилив трон и тем самым успокоив подданных, но ты не сможешь тогда продолжать обучение. Не обязательно, мягко улыбнулась девушка, читая в глазах возлюбленного страх. Как только все разрешится, вернусь. Даже наследнице надо учиться. И не беспокойся сильно. Был бы что серьезное, дед вызвал бы домой, и, пожалуйста, не говори своим что черные корабли атаковали восточное побережье. Я сообщу его величеству сама, как только получу на это разрешение. Арвелл согласно вздохнул. Порой у него складывалось впечатление, что в их маленьком домике на берегу моря при встречах всегда незримо присутствует Асмос и Шекринару, не давая забыть о долге перед страной. «Ой!» Принцесса округлила глаза, к чему-то принюхалась кажется, горелым пахнет. Пятый выругался, выкинул из головы политику, черные корабли, империю и помчался на кухню спасать ужин. Его принцесса, как всегда, голодная, настолько загружена учебой, что нет времени на еду. Он даже красноглаз похудел, и он торопливо кинул перышку лист салата. Зверь благодарно захрустел. А ночью им доставили требование, явиться в порт первого Теората, на прибывший из Шакринару корабль, чтобы выслушать волю императора. Королевский дворец. Асмос. «Как думаешь, зачем нас собрали? Еще и так срочно, вдобавок, малым составом?» Ларс оглядел пустой, пока кабинет подцепил со стола фрукт, налил себе воды, добавил льда и крупными глотками на улице стояло пекло, осушил до дна, потом откусил сочную мякоть. Первый не ответил, вчитываясь в какие-то бумаги. Ларс недовольно нахмурился, не желая оставаться единственным собеседником. «Слышал, ее высочество удостоило нас визитом в сопровождении Арвела. Так может, нам ждать хороших новостей? Хотя не уверен, что родство с мокрицами — хорошая новость». И он хохотнул, довольный своей шуткой. «Невероятно!» — сухо отозвался старший брат. «В таком случае ее высочество просто объявило бы о помолвке согласно традициям своей страны». «Так, может, причина серьезнее?» И Ларс выразительно похлопал себя по животу. Лиестер со вздохом отложил бумаги. Младший всегда был назойлив и не отвяжется. «Даже если причина для помолвки такова», — первый неодобрительно вздохнул, — «это ничего не меняет. Ее высочество также огласило бы помолвку в присутствии пятого». А вот то, что сейчас здесь отсутствует четвертый и третий, позволяет предположить, что на встречу с высочеством их пригласили. Ларс задумчиво оглядел столики с закусками. Разведка, дипломатия и армия, принялся он перечислять. Еще и алкоголь не поставили. Нет, я понимаю, время обеденное, но все-таки у меня впечатление, что воздух пахнет заварушкой. И он вопросительно вздернул бровь. Лиестер отмолчался, не желая вдаваться в бессмысленную дискуссию. Все равно, сами скоро все узнают. Прошло еще несколько томительных минут, и дверь, наконец, открылась. Ларс бросился было с приветствиями, но, наткнувшись на суровое выражение лиц вошедших, отступил. «Прошу садиться», — попросил его Величество, Оглядел кресло, задержал вопросительный взгляд на шестом, но тут дверь снова распахнулась, и в комнату, Ворвался запыхавшийся альгар. «Прошу прощения, в академии задержался!» Извинился он, плюхаясь в кресло и выдыхая. С благодарностью принял стакан холодной воды от четвертого, осушил залпом. «Раз все собрались, начнем», — сказал король и предложил. «Харт, давай с тебя». Третий встал, подошел к окну, отвернул портьеру, выглянул наружу, оценил жару снаружи и после паузы начал говорить. Слухи о том, что на севере проблемы, мы стали получать недавно. Основной поток беженцев устремился на запад, в центральную часть империи. На юг отправились единицы. Говорили о черных кораблях, об опустевших за одну ночь деревнях и исчезнувших жителях. Потом добавились рассказы о мертвецах. Сами понимаете цену таким сведениям. Но сегодня мы получили подтверждение, что все рассказанное – правда. Так это те черные корабли, которые упорно сжигали наши крылатые братья? Вскинулся Ларс. Третий недовольно поджал губы. Он не любил, когда его перебивали, но второго это никогда не останавливало. Я был прав. Воздух действительно пахнет заварушкой. Неужели мокрицам прижали хвосты? И даже плесень не помогла. И что теперь? Приползли за помощью? Ха! Он азартно шлепнул себя по колену. «Не думал, что доживу до столь знаменательного момента, империя!» «Ларс!» — повелительно перебил сына король, но Харт неожиданно предложил. «Ничего, пусть продолжает. Думаю, ему есть что сказать. Не зря же он встречался вчера со своим дружком из Такии. Да?» «И как у тебя, выходит, быть в курсе всего?» — с завистью восхитился Ларс. Встал, прошелся перед креслами. «Да, мы встречались», — произнес он с вызовом. Но никто вызов не принял, так что второй продолжил более спокойно. «Вы просили выяснить про черные корабли. Вот Фарай и рассказал, что знал. Про чернопарусников они слышали разное, но в бою не сталкивались. Правда, он не может ручаться, что пропавшие за последние годы корабли не стали их жертвами». А где-то пару месяцев назад девы воды озвучили совету капитанов откровения стихии. Та требовала избегать чужаков, на кораблях обязательно иметь помогу огня и держать запас того, что может хорошо гореть. А еще вода запрещала им ходить на север. Это все. мларс развел руками. — Что же? — кивнул Рильгар. — Сказанное сходится с тем, что мы услышали сегодня. — Фильярк. И он посмотрел на четвертого. Тот встал, откашлялся и, глядя в одну точку, начал говорить. Для анализа было мало времени, но уже сейчас ясно. Империя за полтора месяца потеряла одну двенадцатую часть территории. Ларс присвистнул, пробормотал. «Вот тебе и лучшая армия». Фильярк подождал еще реплик, но все остальные сидели потрясенными. И эти потери будут лишь возрастать. Месяц противник потратил на сбор армии, осторожничал, таился. Сейчас они довольно быстро продвигаются вперед. По оценкам, численность армии мертвецов составляет от 50 до 70 тысяч. Шакренарцы всеми силами пытаются сдержать их продвижение. Объявлена полная эвакуация. Для погибших используют артефакты выгорания, превращая трупы в пепел. Путь армии преграждают каналами с горящим жидким топливом, но главная проблема не в мертвецах, с ними шакренарцы справились бы, а вот с захватчиками. И он замолчал. В кабинете воцарилась полная тишина. Четвертый продолжил, роняя каждое слово словно в воду. Имперцы пока не могут ничего противопоставить заклинанию тлена. Они считают, это что-то из шаманства. — Мы можем поспрашивать топунов? — предложил Арвел. — Возможно, их шаманы смогут что-то подсказать. — Топуны с их сказками? — язвительно вскинулся первый. — Или ты имеешь в виду общение с духами? Так они с удовольствием расскажут много чего. И таинственного, и жуткого, и нежиркхво непонятного. — Пепел с нашими драгоценными шаманами! — отмахнулся Ларс. Я вот одного не понял. За все это время доблестная армия шакринарцев не смогла изловить ни одного чужака. Что значит считают? Это что-то из шаманства. То есть они даже не уверены? И как они собираются сражаться? Сжигать мертвецов? Так пришло их сотню за ночь наделают. А при удачном раскладе и тысячу? И зачем мы им Пусть сами справляются. Они столько времени изживали огонь со своей земли. А теперь, надо же, запросили помощи! Ларс разве что ядом не плевался от злости. — Мы тоже запросили бы, окажись в такой ситуации, — тихо заметил Арвел. Мы никого не объявляли предателями и не гнобили сотнями лет, — парировал Ларс. — Отставить пустые склоки! — рявкнул его величество, и оба сына пристыженно отвернулись друг от друга, «Его императорское величество уверен, чужаки используют самовоспламеняющееся заклинание. Чем больше жертв оно поглотит, тем сильнее будет в следующий раз. Но в то же время они могут его применять раз в сутки, от заката до середины ночи». Продолжил доклад четвертый. «Император хочет сделать из нас приманку, а потом ударить основными силами?» Возмутился первый. «Нет», — покачал головой фильярк. Приманку он сделает из своих людей. Наша задача — быстро пробиться через мертвецов и атаковать чужаков. У них есть защита, но ее можно взломать. Судя по количеству кораблей, гостей не так уж и много. Если уничтожить их, мертвецы, скорее всего, уничтожатся вместе с хозяевами. — И откуда они взялись только? — с раздражением воскликнул Ларс. Шакринарцы считают Скорситана ответил Арвел. «Думаю, ситуация нам. Предлагаю высказаться и начать голосовать. Предложил его величество. Ильярк, оцени наши возможности. С учетом того, что численность врага может оказаться сильно выше, до ста тысяч, нам потребуется не меньше 80% армии. Даже если объявим набор добровольцев, мы оголим асмос». А малыми силами там делать нечего. Вряд ли враг сидит на одном месте. Во-первых, они движутся. Во-вторых, прикрываются толпами мертвецов. Думаю, один человек держит в подчинении пару сотен. Так что небольшими группами мы просто не осилим прочесать все пространство. А оставишь одного, и он тут же наделает еще мертвецов. Вдобавок, у меня нет уверенности, что заклинание тлена нам не страшно. И мы не знаем, какие сюрпризы заготовлены у гостей для ближнего боя. Часть мертвецов сохраняет память. Стихиями они пользоваться не могут, но выставить защиту и чем-нибудь атаковать вполне. Так что я оцениваю потери 50%. И это в лучшем случае. Принцы придавленно переглянулись. «Мы можем точно так же применять артефакты», — взял слово первый. «Но подзарядить их будет сложно, если я правильно помню, на территории империи не осталось активных источников огня». «Я всегда за драку!» И принцы закивали. Второй был известен своим драчливым нравом. «Но когда?» — это драка за братьев. «А шакренарцы нам никогда братьями не были и не будут». Мы вот сейчас выступим за них, вышвырнем чернопарусников, положим кучу наших людей. А что сделают эти мокрицы, недоделанные, предъявят счет за сожженные земли и дома? Вы их знаете. Не предъявят сейчас, так сделают это через сто лет. У них же главное достоинство — память. Сколько сотен лет не могли нам простить предательство? И не кривись, Орвел, ты сейчас думаешь сердцем. Она у тебя, прости, ослепло от любви. Вот скажи, император нам что-то обещал в своем воззвании за помощь?» Харт одобрительно хмыкнул и ответил за пятого. «Свою благодарность. Да пусть он ее засунет в...» Взорвался Ларс. «Второй, предупреждающий, остановил его отец, укоризненно взглянув на сына, мол, имей уважение к чувствам брата. «Я тоже считаю, что доверия к шикринарцам нет», — согласился третий. «Как и у них уважение к нам. Любой правитель написал бы конкретно, что он может предложить за наши жизни, а не просто обозначить, что будет нам благодарен. И с учетом их отношения к нам этого крайне мало. У нас даже нет гарантий что после нас не объявят врагами за какое-нибудь выдуманное преступление». «Или...» Скажут, что это мы заманили чужаков на земле империи. Я не был бы столь категоричен, покачал головой король. Все же и у шакринарцев есть совесть. Вы думаете не о том, сказал Фильярк. Сейчас это захваченный кусочек империи. А что случится через год? Некоторые страны, возможно, и выстоят. Рузанцы, например. Но большая часть станет обиталищем мертвецов а их хозяева сильнейшими магами в Шайрате. И тогда только вопрос времени, когда они сомнут нас со всем нашим огнем. Подумайте о том, какое положение мы займем на материке, разгромив чужаков и оказав помощь империи. Арвел вдохновился поддержкой Фильярга. Нас станут считать сильнейшим государством. Думаешь, шокринарцы это потерпят? Саркастически уточнил Харт. Стоит им оправиться от потерь, как все вернется на круги своя, нас станут унижать и называть неблагодарными вассалами. Или ты забыл, как они тебя травили? Арвел побледнел, мотнул головой, прикусил губу и отвернулся. Для того, чтобы им поверить, нужны более веские гарантии, высказался шестой, глянул с сочувствием на брата и добавил. — Извини, я не могу им простить того, что они пытались убить тебя. — Остами будущего правителя! — начал было Ларс, но его одернул Харт. — Заткнись уже, и без твоих шуток тошно. — Давайте уже голосовать. — Кто за то, чтобы отправить армию в Шакринару? — спросил его величество. Вверх взметнулось две руки — Арвел и Фильярк. — Ожидаемо. — Кто против? — Что ж, четвером. Я тоже считаю, нам нужно время на раздумье. Шакринарцы никогда не ценили доброй воли. Так что подождем. Арвел, я сам озвучу решение ее высочества. Нет, мотнул головой пятый. Я справлюсь.